Артюр Рембо, читает артист Михаил Позняков. Перевод Лившица. Ощущение. В сапфире сумерек, пойду я вдоль межи, Ступая по траве подошвою босою, Лицо исколют мне колосья спелой ржи, И придорожный куст обдаст меня росою, Не буду говорить и думать ни о чем, Пусть бесконечная любовь владеет мною, И по бреду, куда глаза глядят, путём природы, счастлив с ней, Как с женщиной земною.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 Ни мысли в голове, ни слова сгуб немых, Но сердце любит всех, всех в мире без изъятья, И сладко в сумерках бродить мне голубых, И ночь меня зовет, как женщина в объятья.